Здесь увидишь все, что связал на земле с сознанием и все, что не развязал на земле. Великие учителя говорят, избавьтесь от чада земной кухни, ибо космическое сознание и есть то, что является духовностью. Каким ты был, таким остался. Как только умерший человек понял, что он не умер, «Было узко сознание, у Бога была мысль, неразвито было воображение, у Бога будет и надземное существование». Продолжение предыдущей беседы. Сокровенная наука имеет многотысячелетний опыт изучения астрального мира, и не только астрального, и переход границ миров для учителей Шамбалы прост – и является обычным делом, так как совершается при полном сохранении сознания. И хотя все остальное человечество переступает порог земного мира пока что в состоянии бессознательности, однако перед тем, как поднять ногу и переступить порог, миг совершенной ясности имеет каждый умирающий, даже тот, о ком говорят, что он «умер, не приходя в сознание». Даже человек, находившийся в состоянии сумасшествия, на мгновение приходит в себя. В первой книге введение мы уже упоминали об этом. Вот умирающий пришел в сознание, хотя он этого уже не может сказать. В эти мгновения, когда жизнь отрывается от земного тела, высшая душа человека, духовное эго, в несколько мгновений просматривает и переживает всю только что завершившуюся жизнь – Она делает очень важные для себя выводы. Кроме того, в этот ответственный момент прошлое бросает свое отражение на будущее, поясняет сокровенное учение. Вот то главное, почему присутствующим следует сохранять торжественную тишину и спокойствие, как только смерть коснулась тела человека. Но вот забытье после трехдневного обморока отступило. И сознание вернулось к человеку. Однако это уже не прежнее сознание, не сознание земного тела. И все-таки, пока разделение низшей и высшей ауры не произошло, пока битва двух дуат не завершилась, перешедшая в астральный мир обнаруживает себя вроде бы в том же самом мире, где они жили. Многие даже не в состоянии осознать, что они умерли. Но что же творится вокруг? Ты прежний. Ты жив, но почему родные думают, что тебя нет, что ты умер? Почему они в глубокой печали? Ты изо всех сил кричишь, да что с вами, по ком вы плачете, вы что, с ума сошли, я жив, вот я, рядом. Человеку в пору хоть песню известную запеть, правда чуть-чуть изменив, каким я был, таким остался, но родные совершенно не слышат. Действительно что-то случилось, думаешь ты. Но что? Вот пришедший в себя человек ощутил, что зверский проголодался. Он жаждет любимых котлет с жареной картошкой и солеными огурцами или хотя бы для начала кусок ветчины. Но проголодавшийся вдруг оказывается в страшной растерянности. Он не знает, как можно есть, если рука проходит сквозь тело. Это, наверное, сон, думается ему. Вот проснусь и будет все как прежде. Это какой-то дикий и чудовищный сон. Я все ем, ем и ем. Но почему я не могу насытиться? Я голоден, мой желудок совершенно пуст. Но в этом странном сне человек не только желает есть и пить. Он продолжает вести себя так, как вел бы себя, живя на Земле. Но теперь, что бы он ни делал, все не так. Как прежде, получается не просто страшное замешательство, но нечто вроде временного умопомешательства. Чтобы хоть как-то представить состояние обычного человека после его пробуждения в мире ином, можно попытаться нарисовать в своем воображении следующую картину. Допустим, некий человек внезапно потерял сознание, находясь в своей спальне или на улице, а его кто-то взял да и перенес самолет, нацепил парашют, который тот видел только в кино, и сбросил с четырехкилометровой высоты на землю, как бы повел себя человек, придя в сознание, и обнаружив себя в воздухе, и спускающемся на парашюте в незнакомом безлюдном месте. Точнее, что он почувствовал бы, что подумал. А если кто-то читал или наблюдал, как ведет себя алкоголик в состоянии «белой горячки», то это тоже будет в какой-то степени похоже на то, как ведут себя некоторые, очнувшись в низких слоях астрала. Люди с удивлением наблюдают, как алкоголик разговаривает с каким-то зеленым змеем и в ужасе отбивается от невидимых существ, которые якобы нападают на него. Хотя это на самом деле так и есть. Люди, не получившие даже элементарных представлений, что мир сей, Это не только мир земной, оказавшись после ухода с земли в совершенно иных условиях, теряют голову. Они долго не могут понять, что я, которое они ощущают, это их я, но оно уже совсем другое. Это я тоже имеет тело, но вовсе не из мышц, костей, крови, нервов, костного и головного мозга. И хотя я ощущает себя совершенно естественно в таком теле, и не сомневается в его плотности все же, это тело состоит из энергии. Оно электромагнитное, а потому чрезвычайно пластичное, растягивающееся во всех направлениях. Оно, проникает через все объекты трехмерного мира, так же легко, говорит учитель, как ветер проходит через развершенные на берегу моря рыболовецкие сети. Вот тут-то и начинаются потрясения земного «я». Земное «я» уже мертво, и в новом мире в этом «я» надобности ровно столько, сколько у человека в той коже, которая сползает с него после солнечного ожога, полученного на пляж. А потому и земному, трехмерному, сознанию в неземном, четырехмерном мире делать совершенно нечего. Но если бы его в этот неземной мир не впускали, но его впускают. Человек, привязанный крепкой пуповиной ко всем земным сокровищам, как только приходит в себя после потрясения первых дней, вместо того, чтобы оглянуться и заинтересоваться астральной терра-инкогнито, буквально горит желанием немедленно продолжить свои прерванные земные дела. Такие люди горят желанием продолжать ощущать все прелести своих земных ощущений. Примечание. К слову, привидение – ничто иное, как попытка устремленных к Земле элементариев материализовать свое астральное тело, так нестерпимой им хочется снова быть в физическом мире. Жизнь таких людей как будто бы и не прерывалась, мысли продолжают виться вокруг привычных земных представлений, память обо всем земном при них – Земные представления не исчезли, беспокоят те же проблемы и те же заботы. Ушедшие ощущают потребность в прежних развлечениях и увлечениях. Мало того, что развоплощенные люди чувствуют себя в окружении прежних земных проблем и интересов, но самое печальное, что они используют те же средства и методы для достижения целей. Этим людям никто не сказал при жизни, что в мире ином физические законы неприменимы, и земные дела и проблемы в надземном мире не могут быть разрешены прежними способами. Если кто-то умер, допустим, до того, как, к примеру, успел достроить свой дом, то как только такой человек придет в себя после посмертной потери сознания, он вспомнит о незаконченной работе. И тут же продолжит ее, притом тем же способом, и как будет уверен из тех же материалов. И, трудясь, человек будет уставать, так же, как уставал в земном мире, и спать будет, потому что... А как же иначе? Он не будет знать, что то тело, в котором он теперь станет жить какое-то время в мире ином, не знает усталости, не испытывает и потребности в сне, Но если земное сознание пролезло в астральное, человек будет уверен, что и в мире ином все должно быть, как в мире земном. Он далеко не сразу поймет, что все же тут что-то не так. Он далеко не сразу поймет, если поймет вообще, что строить прежним способом можно лишь в мире земном. Но кто ему сказал при жизни, что в мире, где продолжается жизнь после смерти, он Имея руки и ноги, может даже не сходя с места, даже не пошевелив рукой, построить не только скромный дом, но даже дворец? Причем для этого не потребуются ни деньги, ни обычные стройматериалы, ни транспорт, ни помощники. Уже знаем, что в мирах надземных все сотворяется из тонкой материи мыслью, И движет всем тоже мысль. Вот почему так важно при жизни развивать мышление, его силу, четкость и красоту образов. Развитие воображения также чрезвычайно важная вещь. Без воображения мысль не может творить, а в мире, где все движется и все сотворяется мыслью без умения мыслить сильно, четко, ярко и без живого воображения, представление, что именно хочешь делать, Вообще делать нечего. Человек, в чьем сознании нет истинной красоты, живя на земле, может, как и все люди, войти в музей и видеть прекрасное произведение искусства. Он может жить неподалеку от храма, который является архитектурным шедевром. Не понимая красоты и глубины классической музыки, он все же может купить билет на концерт и сесть рядом с человеком, для которого музыка – духовная пища. Но в тонких сферах человеку с убогим мышлением и воображением все это будет недоступно. То, что будет окружать такого человека, будет столь же убого и примитивно. Это будет отражением его внутреннего мира и его творческих способностей, и окружать его будут такие же люди. И полеты в такой сумрачной убогой среде невозможны, в лучшем случае они будут походить на полеты кур, с шестка на шесток. К сожалению, говорят мудрые, состояние сознания человечества пока таково, что подавляющее большинство развоплощенных, как только очнется от беспамятства, немедленно принимается за старое, прежнее, земное, что означает, что у таких развоплощенных голова повернута назад, в мир земной. От таких человечеству следует ждать и волнений, и неприятностей, И даже опасностей. Именно такие души, оборачивающиеся назад, тяготея к земле, очень сожалеют, если их тела будут сожжены. Такие люди хотели бы, чтобы их останки сохранялись, разлагались, как можно дольше, потому что через магнитную связь с ними тонкое тело легче притягивается к миру живых людей. Такие развоплощенные желают продолжать свои чисто земные дела, Это обязательно подчеркнем. Имея свойство беспрепятственно проникать в подходящее человеческое тело, в сознание, они будут упорно пытаться навязывать свое мнение и волю людям, а те будут уверены, что это их собственное мнение, их воля. Не став ни на йоту умнее, ни на каплю опытнее, подобные развоплощенцы будут пытаться влезать в сны. И, как то бывало не раз в их земной жизни, по-прежнему будут указывать своим родным или чужим людям, но близким к ним по вибрациям, что и как надо сделать. Как и в земной жизни, эти элементарии пока не умрут, в астральном мире будут совать нос в чужие дела. Но даже когда они умрут и в астральном мире, то их астральный труп все еще какое-то время будет тяготеть к земному миру и искать подпитку своих угасающих сил в каком-нибудь загрязненном медиумистическом теле. Из-за своего затянувшегося неведения о мире сём и о продолжении существования в его тонкой сфере после земной смерти, мы забираем с собой в неземной мир земные представления и ощущения, но из-за этого там Происходит масса несуразец, масса совершенно ненужных построений, которые великие учителя называют фантастическим кладбищем человеческих переживаний. Текст в рамке. Владыка Шамбалы. Листы Сада моря Озарение. 2, 5, 10. Вы заметили, как мы называем астральный мир нагромождением? Подчеркиваем, как мы минуем его. Уже знаете, как астральные тела имеют и объем, и вес, и уносят на себе многие особенности земной жизни, относительность земных знаний. Известно. Конечно, немалую долю относительности уносят с собой астральные тела, но освобождаясь от земной оболочки, получают творчество духа. Но можете представить себе, как отражается относительность знаний на этих построениях. Рядом с измышленным олимпом можно встретить уродливую фабрику, не состоявшуюся на земле. Бывают гармонические оазисы, но в общем преобладает фантастическое кладбище человеческих переживаний. Невозможно погружаться в астральное клише, ибо только ложное представление будет следовать. Этим вредны обычные медиумы. Не будем перечислять последствий чада земной кухни, но важнее понять, как можно уменьшить последствия относительности. Ее можно уменьшить истинной правдивостью, но правдивость можно осознать лишь духовностью, потому пробуждение духовности является космическим условием. Конец текста в рамке. Люман. Скажи дочери моей, чтобы она воспитала своих детей в созерцании вечных благ. Камиль Фламрион, Люман. Мир, где количество не переходит в качество, какими мы были при жизни, такими же остаемся и после смерти. Примечание. В том смысле, что с нами остается все, что слагало наше сознание при земной жизни. Продолжение предыдущего с некоторыми дополнениями. После ухода с земли естество изменяется, но сознание остается таким же, каким оно было на земле. Ни один человек не становится более сознательным. Также нехорошего после ухода с Земли у людей не прибавляется, ни плохого не уменьшается. И умный на Земле в астральном мире ничуть не поумнеет, если будет просиживать годами в астральных библиотеках, он будет изучать то же, что и при жизни. И реформатор не родит ни одной новой идеи, ему будет только казаться, что он придумывает новые экономические реформы. Цепкость представлений земного сознания замечательно иллюстрирует приводимый в гранях Агни-йоги пример со слепым мальчиком. Этот мальчик родился, жил и умер на земле слепым. Перейдя в мир иной, он по-прежнему считал себя слепым, хотя физических глаз у него уже не было, а астральное зрение, уже не нуждавшееся ни в хрусталике, ни в роговице, ни в кровеносных сосудах, ни в нервах, было в полном порядке. Однако в земном сознании было зафиксировано «я слеп». При жизни мальчику никто не мог помочь стать физически зрячим, но никто и не сказал ему, что у человека, кроме физического, есть еще и другие виды зрения. Некому было рассказать этому несчастному, что в надземном мире этой виды не будет, его слепота чисто земной, физической природы, а тонкое тело человека не болеет, а потому и глаза его будут здоровы, зрячи. Никто не разрушил тяжкий код «я слеп», а потому ощущение слепоты из земного мозга перенеслось в мир, где физические глаза были абсолютно не нужны. И зрячий астральный человек продолжал быть совершенно слепым. Но мальчику, о котором речь в тонком мире после смерти повезло, он встретил сильного и знающего духа, прозвучал приказ сильной воли, который мгновенно разрушил земную установку, и мальчик прозрел. Произошло чудо. Но чудо – это все то, что находится в сфере нашего непонимания, незнания – Истинное чудо – знание, которое не имеет границ. Границы, пределы знания, устанавливает наше собственное сознание. Расширяется сознание, расширяется и наше представление о мире. Но мир беспределен, а потому, говорится в сокровенном учении, разум и сознание растут в беспредельности. Уже говорилось, что все, что бы элементарий не делал, пребывая в астральном мире, будет совершенно бесполезным занятием, не имеющим никакого смысла. Это потому, что в этих сферах количество не переходит в качество, а если этого не происходит, разум не получает новых импульсов и не в состоянии рождать новые идеи. Также уже знаем, что распределение людей по сферам Пространственным местам обитания происходит, соответственно, сознанию, но каждая сфера семерична и имеет семь родственных слоев, которые, в свою очередь, также семиричны. Элементарии с наклонностями и устремлениями, не соответствующими пульсацией частиц данной пространственной области, в нее не попадут. Даже творческие люди – ученые, художники, поэты, композиторы, артисты, изобретатели, хотя и будут обитать в одной общей для них высокой сфере, тем не менее каждый будет находиться в своем слое, в мире своего творчества. Только на земле все смешано. В одном троллейбусе, к примеру, могут ехать и высокодуховный человек, и безнравственный, и одержимый. В одном доме могут жить и гений, и совершенно невежественные люди, даже в чьей-то семье может быть, и идиот. На земле в одной семье могут рождаться и жить всю жизнь рядом, и добрые, и злые. За одним столом в ресторане могут сидеть преступника, жертва и тому подобное. Но в тонком мире, если человек при жизни был устремлен к высшему, если он был благороден, у него не будет неприятного соседства. Никакая пошлость, ни одно грубое слово, никакое насилие не будут угрожать ему. Ни один лицемер, лжец, развратник, ни один преступник, предатель, хам, наркоман, алкоголик не встретится в сфере его обитания. Если человек устремлялся к низшему, он и здесь получит нише, Свои скверные наклонности, пороки, свой дурной характер человек не может сбросить вместе со своим охладевшим телом. Это не физическое, это психическое накопление. Каждый, кто грубо нарушал при жизни на Земле законы эволюции, все отравители и омрачители пространства, перейдя в тонкий мир, получают точно такие же грубые, как и их сознание – Уроки познания закона справедливости, но ведь и на земле тюрьмы и исправительные колонии – это не детский сад и не санаторий, и дрессировщик диких животных может быть добрым человеком, но его кнут бьет больно. Но тяжелее всего, пожалуй, придется тем, кто при жизни понимал толк в прекрасном и в мыслях нередко устремлялся ввысь, и тем не менее, как говорит учитель, жил по-свински. Мы покривим душой, если станем настаивать, что так не бывает. Бывает. В уходящем мире людей, раздираемых противоречивыми устремлениями, на самом деле было много. А сколько среди нас тех, кто, устремляясь к возвышенным идеям, все же поддавался чувствам зависти, ненависти, лжи, стяжательства, кто за спиной осуждал даже тех, кто подал нам руку помощи в трудный час, А сколько осуждений достается самим великим учителям от людей, мечтающих стать их учениками. Люди, раздираемые противоречивыми устремлениями, окажутся на прокрустовом ложе, где и в посмертном существовании их будут раздирать их же собственные противоречия, теперь уже намного усиленные. Примечание. Слово «противоречие» выделено для того, чтобы оно зацепилось в сознании именно в связи с упомянутым состоянием раздирания. Мы еще вернемся к понятию "противоречия" в следующей книге, когда будем говорить о необходимости учиться вмещать в сознание противоположные пары жизни. Мы увидим, как разнятся понятия противоречия и «противоположность». Конец примечания. Если сознание не развито, такому человеку и сам Господь Бог, и при жизни земной, и после нее, не в состоянии будет объяснить, что все-таки с ним произошло, когда он перешел границы миров, где он находится, что его ждет в новых условиях. Но если сознание постоянно развивалось, расширялось, и в него были внесены сокровенные знания об ином мире и жизни после смерти, то видоизменение сознания после перехода великих границ происходит почти мгновенно. Человек быстро приходит в себя и понимает, что он в ином мире, а следовательно, здесь не может быть так, как на земле. И, поняв это, человек быстро переключается на другие условия обитания и находит полезное дело. Примечание. Космонавты активно работают на орбитальной станции в состоянии невесомости только потому, что знали об этом состоянии и достаточно долго тренировались на Земле. Все, что было связано с сознанием на Земле, то будет связано с существованием и на небе, как уже говорилось – По смертном существовании, в отличие от желаний низменных, желания благородное, достойные человека, полностью удовлетворяются и приносят душе глубочайшее наслаждение и удовлетворение даже в астральном мире. Например, любитель музыки в любой момент может наслаждаться прекрасными звучаниями, он может и прервать их, когда захочет. Для художника здесь фантастические возможности для творчества, ведь богатство палитры тонкого мира совершенно недостижимо на земле. Кто любил рукотворчество, увидит, как то, что на земле жило лишь в его воображении, здесь выявляется в пространстве, и его творения могут приносить радость другим развоплощенным. Романтики, грезившие о полетах, как птицы, здесь будут летать лучше птиц, а грезившие о встрече с Богом, какого они видели на иконах, на храмовых фресках или в том образе, какой был создан сознание, увидят Бога. И хотя этот Бог будет создан их собственным или коллективным воображением, тем не менее, не зная законов астрального мира, развоплощенные люди примут его за реального Господа Бога и будут в трепетном восторге. Однако все же следует знать, что это будет лишь иллюзия. Свяжи себя еще при земной жизни и знания о жизни надземной вложи в сознание еще живя на земле. Мир, где становится явной даже мимолетная мысль, застрявшая в сознании и забытая. Переступив порог, не потеряй головы, к необычному готовься при жизни, и при жизни избавляйся от предрассудков и расширяй представление о мире сем. Учись бесстрашно мечтать, как и кар. Известную формулу Христа «все, что свяжете на земле» можно еще и понять так. Свяжешь низшую природу при жизни на земле – будешь счастлив и на небе после смерти. Не свяжешь – значит, окажешься среди своих же недостатков и страстей. Но опять повторимся. На смертном адре ни у кого не хватит времени пересмотреть все закоулки сознания и к тому же очистить его от самости и других недостатков. А ведь каждая неотвергнутая, приземной жизни нечистая или заземленная мысль, даже оставаясь всю жизнь не проявленной во внешнем мире или забытой, в тонком мире обязательно, как только до нее дойдет очередь, выплывет наружу и увлечет своего породителя в такие же сферы. Поэтому пересмотр своих накоплений следует начинать задолго до перехода. Но правильнее делать так, как тысячелетиями учат Христос и Будда, исправлять ошибку или злое дело немедля, сразу после того, как это было сотворено в делах или замечено в мыслях. Отвергнутое на земле будет отвергнуто, то есть не проявится, и на небе, когда мы окажемся в развоплощенном состоянии. Текст в рамке «Грани Агни-йоги», том 1, запись от 20 августа 1960 года. Главная масса человечества в мире надземном яро-невежественна в отношении знания, его законов, и лишь адепты сокровенного знания и колдуны, и темная иерархия имеют там сознательное пребывание и пользуются своим знанием. Темные яро упражняются в творчестве, создавая для духов созвучных им соответствующие их сущности окружения, а таких много.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 Знания хотя бы элементарные помогают и несказанно облегчают пребывание духов в надземном, но обычно они отвергаются еще на земле, и потому люди приходят туда совершенно неподготовленными и беспомощными. Конец текста в рамке. Все, что было внесено в сознание при жизни на земле и не было выброшено из него при переходе границ, то есть все, что было связано на земле, будет расти, умножаться, разворачиваться, развиваться в тонком мире. И хорошее, и плохое. Все плохое, что не разрешилось на земле, то есть не было исправлено делом, не нейтрализовалось, не истребилось при жизни, не отпустит человека и после смерти. Все плохое, незабытое и даже давно забытое, но неисправленное и неизжитое, будет последовательно выплывать из памяти, помимо желания и воли человек, обретая гораздо большую реальность, чем на Земле. И реальность эта, как уже сказали, для неподготовленного сознания может поначалу свести с ума. Также будем знать, что между атакой негативных мыслей при жизни в физическом теле и атакой в тонком разница несравнима. И не только потому, что чудовищно возрастает сила недостатков и страстей, которые не давали человеку на земле и которые последовали за ним в жизнь надземную. На земле множество негативных чувств, связанных со всевозможными жизненными ситуациями, досаждает огромному количеству людей, в общем-то нормальных и в большинстве вполне порядочных, но многие из таких мыслей и желаний часто проносятся в мозгу в виде каких-то неясных образов и зачастую вроде бы не оставляют никакого среда на жизни. Нередко подобные явления даже не осознаются человеком в земной жизни. И если он занят делом, такие пространственные провокации очень часто перекрываются другими, позитивными образами, отвлекая внимание, а потому человек уверен, что в этом мимолетном негативном касании нет ничего страшного. Но оказывается это заблуждение. Каждый убеждается в этом в своем пространственном существовании. В астральном мире даже мимолетные негативные касания, если они все-таки застряли в сознании, уже не пронесутся. Все, что было тайным на Земле, в астральном мире становится явным, вплоть до мелочей, до мимолетных мыслей и желаний. Помимо нашей воли все они непременно, в строгой последовательности, начнут выплывать из всех закоулков сознания, приобретая вид согласно отрицательному мысли образу К тому же эти негативные сущности появятся не одни, а в компании таких же, созвучных им, агрессивных уродцев, которых они могли привлекать из пространства.